Под небом, переливающимся в темно-красных тонах, двухколесная карета въехала во внутренний двор. Снаружи ее охранили солдаты 6-й армии с кирпичными лицами, между тем как бесцеремонные наемники повешенной лесы пытались заглянуть вовнутрь. Мужчины во главе группы был Гилберт, и Мартина крепко держалась за его спину. Напротив короля наемников были Алтины и Регис, Эрик стоял позади, и теперь здесь был еще Шурин Регеса, Энса. «Ё, Регис! Ты и правда жив? он счастливо рассмеялся. «Да, я могу считать себя удачливым. Или я никогда не подумал бы, что Шурин приедет на юг. Для этого было множество причин. Ты здесь для поддержания снаряжения солдат? Если будет время. Но это не так. Я планировал отправиться домой после коронации принца Латриэлла. Коронацию должны были посетить множество людей. Это хороший шанс для бизнеса. Но тогда я получил новость о смерти Регеса на поле боя. Так это из-за меня?» Энца почесал голову. «Я у в гневе подняла армию, она не подготовила провизию, торопила пехоту. В такой ситуации должен был следовать за ней, верно? Это было слишком резко. И худший сценарий состоял в том, что начнется гражданская война между первой и четвёртой армиями. Эээ... В такой ситуации я не мог оставить свою жену и детей, поэтому я собирался отправиться домой, даже если мне придется сделать это самому. Но мои ученик солдаты помешали мне поступить опрометчиво». «Да, если гражданская война начнется, то кузнеца из форта Волкс в первую очередь заклеймили бы предателем. Даже вернись то в город Руан, тебя бы арестовали прежде, чем ты успел встретиться со своей семьей. У меня не было выбора, кроме как попросить, чтобы мои люди следили за ними. После написал своей жене ученикам письмо». «Да». И тогда я услышал новость, что Регис все еще жив, прежде чем получил от них ответ. «Да, военная почта должна работать быстрее, чем обычная». «Я крупно удивился, но новости были замечательные». Энцо облегченно вздохнул. Рега склонил голову. «Я очень сожалею о том, что заставил вас волноваться. Нет, все хорошо. Почувствовав облегчение, я услышал, что ты направляешься на юг на следующий день. Этого я совсем не понимал». Для меня такой исход событий тоже был неожиданностью. Я даже размышлял по поводу того, что нам сделать, если император Латреил решит разобраться с нами. Энцо аккуратно достал письмо из кармана. «Пока я думал, что происходит, я получил письмо от своей жены. Что она написала?» Он раскрыл письмо и показал его Регису. Письмо было длинным, но все крутилось вокруг одной мысли. «Сделай то, что считаешь нужным». Энн содержал письма очень осторожно. «Я чувствовал важность семьи. «Ха, замечательно, конечно, но почему ты отправился на юг». Его мастерская была в городе Руан, который находился рядом со столицей, Его семья и ученики тоже там проживали. В этот раз ничего не произошло. Так когда же это произойдет? Э -э, этого не случится. Солдаты 6-й армии находились далеко. Вероятно, они не могли услышать их разговор, но он не мог допустить слов о бунте при таком количестве народа. Энса понял, это немного запоздало и вернулся к теме. Я подумал, что могу быть полезен! Регис кивнул. Ты определенно сильно нам поможешь. Замечательно! Мне потребовалось полмесяца, чтобы добраться сюда. Не думаю, что смог бы, смеясь, отмахнуться, если бы ты сказал мне, что я бесполезен. Это мы нуждаемся в тебе. Все же ты наша семья. Вот она! Это и есть причина, почему я приехал на юг». Кажется, слова Региса были связаны с важностью семьи, упомянутой ранее. Энцо продолжил. «Моя жена — сестра Региса, и я ответственен за ремонт меча Её Высочества, верно? Я и до этого работал в Форте Волкс». Если бы я просто вернулся в Руан и продолжил заниматься своим бизнесом, то почувствовал бы себя отвратительно. Как и ожидалось от честного и преданного Шурина Региса. «А это... это мой ученик Леонардо. Иногда его трудно понять, но соображает он быстрее меня. Вероятно. Он очень умен. Так ты тоже так думаешь?» Ха. «Ради безопасности я планирую перевести свою семью и учеников на юг. Но только после того, как Регис отразит вторжение врага, Командующее его высочество. Конечно, я тоже приложу все усилия. Энса опустил голову перед Алтиной. Позвольте мне предоставить свои скромные услуги, я буду под вашим присмотром. Ваше присутствие успокаивает меня. Я рассчитываю на вас, ответила Алтина с яркой улыбкой. Регис тихо спросил Энса. Если вопросы улажены, Шурин, ты обеднился с повешенной лесой? Ты не волнуешься? Будучи в плену у Четвертой армии, наемников заставляли работать. После того, как их освободили, Шурин-стратега путешествовал вместе с ними. Разве Энса не видел нависающую над ним опасность? Смеясь, Энса ответил. Гелберт, хороший парень. Теперь мы друзья. Друзья?» Регис посмотрел на короля наемников, который не опровергал сказанное и слабо улыбался. «Что происходит в этом мире?» Регис широко раскрыл глаза. На следующий день. «Бам!» – прозвучал выстрел. Висящей на стене броне появилось отверстие. Если бы сейчас кто-то носил ее, то пуля пробила бы его сердце, приведя к неминуемой смерти. Иорик быстро перезарядился и снова прицелился. Бам! На этот раз отверстие появилось в шлеме. Вау! Толпа наблюдающих начала обсуждать. Четыре из пяти выстрелов попали в цель. Он бесспорно был выдающимся стрелком. Новую винтовку послали в подразделение меньше двух месяцев назад, Поэтому нетрудно догадаться, сколько усилий Эрик приложил во время тренировок. Во внутреннем дворе форта города Аромаро стояло утро. Офицеры 6 и 8-й армии наблюдали, как Эрик демонстрировал стрельбу из новой винтовки. Офицеры 4-й армии, которые не участвовали в сражении против Высшей Британии, тоже присутствовали. Оригес взял новую винтовку. Эта винтовка, используемая армией Высшей Британии, когда они вторглись в империю Белгария. Дарвал выразил мысли от имени наблюдающих солдат. «Скорость перезарядки действительно столь быстра?» «Да. После некоторых тренировок скорость перезарядки будет в пять раз выше, чем мушкетов, которые используются в настоящее время. Это означает, что простое принятие на вооружение новой винтовки увеличит количество мушкетов в пять раз. ха И у нее высокая точность. У боевого офицера пятого класса Эрика Майкла де Бланшарда превосходные навыки. На его выстрелы не попали бы в цель». Если бы пули не летели прямо. Дорвал, спросил: Разве он не рыцарь? Он тренировался использовать винтовку с молодости? Любой может достичь точности выше 50% после трех месяцев тренировки. «Ммм...» Это была ложь. Во время путешествия Реги тренировался, произвёл 100 выстрелов в целом, но его навыки совсем не улучшились. Безнадежно. Трата патронов. Тупой! Услышав эти слова от людей вокруг, Рига сдался. Таким образом, честь о любом была ложью, но не было никакой надобности упоминать такие тревожные факты. «Эта винтовка произведена в Высшей Британии, которую мы захватили в качестве трофея. Но скоро будет готова новая винтовка, сделанная Белгарией. В будущем подразделение стрелков станут важным активом, поэтому лучше будет выбрать их сейчас». Дарвал беспокойно вздохнул. У остальных офицеров на лицах тоже были горькие выражения, Будучи выдающимися рыцарями и очень опытными в искусстве фехтования и бою на копьях, они не были в восторге от осознания, что боевые искусства, в которые они вкладывали столько усилий, будут заменены винтовками. Но мир постоянно менялся, они все еще размышляли присоединиться лишь шестая и восьмая армии к ставке генералиссимуса, но шанс такого исхода был высок. А архаическая система составления списков была головной болью. Офицер поднял руку. Сэр стратег, «Могу я попробовать выстрелить?» Крупный мужчина на одну голову выше остальных рыцарей из восьмой армии задал вопрос. Регис кивнул. «Прошу». Так как оружие было захвачено у врага, винтовки и боеприпасы были ограничены в количестве, но их было достаточно, чтобы не скупиться в такой ситуации. Остальное было за Эриком. «Можешь научить его?» «Есть, сэр!» Молодой рыцарь в нетерпении подошел, Поскольку он владел копьем, его боевые навыки должны быть на уровне. И несмотря на это, он очень заинтересовался новой винтовкой. Весьма похвально. В руках этого большого мужчины винтовка выглядела крошечной. Эрик же с энтузиазмом давал инструкции со стороны. Кажется, он готовился учить других. Вскоре рыцарь правильно держал винтовку в прицельном положении. Он целился, закрыв один глаз. «Ммм, большая разница от старой модели нет. Часть, отвечающая за стрельбу, единственная, которая имеет сходство. Прицельная сетка и перезарядка очень отличаются». «Понял!» С нажатием на курок прозвучал выстрел, в броне, используемой как мишень, появилось еще одно отверстие, а рыцарь взволнованно махнул кулаком. «Я попал!» Это зажгло дух соперничества у других рыцарей, которые начали нетерпеливо махать руками. «Ты слишком близко! Дай сюда! Я смогу попасть, даже отойдя на 10 шагов! Дай попробовать!» Западные дворяне показали свою редко видимую сторону. «Я! Я!» кричали офицеры восьмой армии, А офицеры шестой армии просто пожали плечами и отступили. Казалось, они не были этим заинтересованы. Когда они собирались уйти, Дарвал заявил. «Так как их отправят из столицы, я соберу несколько добровольцев. Это снаряжение выдадут в залог, но никакой платы не будет, верно?» Так как Алтины здесь не было, его отношение было немного более дерзким, чем при первой встрече. Регис кивнул. «Я не думаю, что будет. Тогда хорошо. В конце концов, у нас нет лишних денег, чтобы тратить их на винтовки». «Снова связано с деньгами», <свят> — подумал Ригес. Дарвал был великим дворянином центра, но не все дворяне были богаты. Возможно, он действительно был обеспокоен финансовыми проблемами.